эпилог. Из официального сообщения Тибридского управления сил правопорядка Исламской Республики Иран. Такого-то числа месяца Хардат 1388 года. В помещении магазина письменных принадлежностей на Тибридском базаре был найден труп мужчины. Предварительное следствие установило, что по показаниям свидетелей убитый являлся владельцем и одновременно продавцом данной лавки однако несмотря на то что убитый являлся довольно известным человеком среди торговцев и покупателей рынка никто так и не смог с точностью назвать его имени никаких документов при нем не оказалось и свидетели знавшего убитого не могут вспомнить ни его имени ни каких либо других данных о нем в канцелярии бухгалтерии базара также не были найдены документы и даже контракт на аренду помещения Владелец лавки был убит двумя каламами, воткнутыми ему в глаза. На трупе убийца написал фразу «Тамамшот». Силы правопорядка допросили десятки свидетелей и изучили видео с камер наружного наблюдения. Все посетители лавки за день убийства были найдены и допрошены, кроме одного. Силы правопорядка ищут пожилого лысого мужчину, роста ниже среднего. Из особых примет, подозреваемого, Красное от воспаления белки глаз. Силы правопорядка Исламской Республики Иран просят обращаться в Тибриское управление Департамента криминальных расследований Испири, любого, у кого есть информация о местонахождении подозреваемого. Муса Музигар подобрал меня на машине, когда я шел пешком с одним рюкзаком за плечами вдоль шоссе в сторону Урмии. А оттуда я собирался добраться до границы с Турцией. Он снабдил меня документами и перевез через границу, с востока на запад, от солнца к луне. Если бы не он, я не знаю, что бы со мной произошло. Всю дорогу до границ Турции Муса молчал и иногда качал головой. Так совпало, что Муса Музигар уехал на научную конференцию по иронистике в Трабзонском университете. Меня он представил как своего аспиранта. В Турции меня приняли очень приветливо, так как я был знакомым Мусы. Он похлопотал за меня, и вскоре я получил учебную визу на поддельный паспорт. Новую жизнь я начал аспирантом педагогического факультета университета Трабзона. Прошло много лет с того случая в Тебризе. Я давно живу и работаю в Трабзоне, преподаю в университете Фарси историю и культуру Ирана и даже начал свой авторский курс каллиграфии на факультете изящных искусств. У меня теперь только один настоящий паспорт. С луной, точнее, с полумесяцем и пятиконечной звездой. Я так и не бросил заниматься искусством почерка, ежедневно посвящая несколько часов любимому делу. В Иран я так и не вернулся, и даже ни разу туда не ездил. Я с удовольствием сменил фамилию. Имя я отказался менять, но вместо дурацкой клички Чешме -сорх» я взял фамилию Амузигар. Теперь по документам я доктор Хасров Амузигар, профессор университета Трабзона, натурализованный гражданин Турецкой республики. Муса говорит, что я это заслужил. Муса два раза в год приезжает ко мне в Трабзон, мы сидим с ним на балконе моей квартиры с видом на Черное море, пьем чай с привезенными им иранскими сладостями, и тихо беседуем, вспоминаем прошлое. «Кстати, а что ты сделал с тем старым учебником каллиграфии в черном переплете? спросил меня Муса. «В первую же неделю после моего переезда в Трабзон я отправил его по почте обратно в Иран, в Тебриз, Мирзе-Бахтияру. Эта книга не должна покидать землю Ирана. Она должна остаться там». «Ты ведь знаешь...» «Мирза Бахтияр уже лет пять, как ушел в иной мир». «Знаю», — тихо ответил я. Но перед смертью он в очередной раз убедился, что легенда является реальностью. «Ты, наверное, хочешь знать, что с его вдовой». Я молчал. Она снова вышла замуж и недавно родила сына, хотя все опасались, что в ее возрасте она не сможет выносить ребенка. И, судя по всему, она очень счастлива. Я продолжал молчать. «А ты знаешь сенсацию?» – пытался вывести меня на разговор Муса. «Какую?» «В библиотеке Исламского общественного центра в Тебризе был найден старинный манускрипт – учебник персидской каллиграфии, датируемый XVII веком. Уникальная работа!» «Так зачем же ты спрашивал, что я сделал с той черной тетрадью?» «Просто хотел убедиться, что это та самая книга. У этой книги есть ноги, Муса». «Умер Мирза Бахтияр, и она сама перекочевала в библиотеку», — ответил я. Муса рассмеялся, достал сигарету и закурил. Я первый раз видел его курящим. Он посмотрел на меня. «Недавно пристрастился», — пытался оправдаться Муса. «В Иране я не курю, только за границей». Я улыбнулся. «Кури, раз тебе нравится», — сказал я и отхлебнул глоток чая. «Ах, чуть не забыл, у меня для тебя один подарок». Муса встал и пошел доставать какой-то сверток из своего рюкзака. «Возьми, это просили передать тебе». Он протянул мне сверток, в котором явно была какая-то книга. Я взял и начал его разворачивать, а Муса продолжил говорить. «Ты же знаешь, я в Трабзоне проездом, возвращаюсь с Хаджа. Решил навестить тебя и привести подарок». Наконец я развернул сверток, и в моих руках оказался священный Коран. Я вскочил от испуга и чуть и не бросил его на пол. Моему удивлению не было предела. Впервые я держал в руках Коран, который так старательно избегал все эти годы. И со мной ничего не произошло. Я не сгорел, не обжёгся, не испарился. У меня даже голова не закружилась. Это просили передать тебе, Хосров. «Кто?» Прохрипел я. От волнения у меня пересохло горло. Не спрашивай, ты сам знаешь. Отныне ты можешь читать и даже переписывать Коран. Могу. Я прощен? Мне было трудно дышать. Я чувствовал, что слезы давят мне горло. Если из моих глаз сейчас потечет слеза, это будет впервые с тех самых времен. Ты прощен, ты заслужил. Я теперь как все... Да, ты теперь... «Как все. И я тоже». Я опять молчал и смотрел на него глазами полными слез. «Каждый из нас выполнил свою миссию, Хасров. Я научил тебя писать. Это раз. Ты научился писать. Это два. И ты достиг вершины искусства почерка. Это три. Ты ведь не просто так прощен. Ты это действительно заслужил». Миллионы букв, которые ты написал за все это время, сотни тысяч листов бумаги, все это стало твоей молитвой о прощении, и тебя услышали. Вот доказательство, которое ты держишь в руке. Теперь я могу умереть? Можешь, уже можешь, кивнул головой муса и улыбнулся. Как и я тоже. Как все. Покой нужен всем, особенно нам с тобой. Поэтому я тебе даже посоветую жениться. Ты можешь найти хорошую жену, завести детей и стать, наконец, отцом семейства. Мне тоже надоело быть одному. Я тоже буду искать себе пару. Муса, а ведь я убийца. На мне же грех убийства. Все эти годы я не забывал об этом. Друг мой, я тебе уже сказал, что ты прощен. Теперь ты сам должен простить самого себя. То, что произошло в той лавке в Тебризе было предопределено. Единственное, о чем я могу жалеть, так это то, что тот шайтан тоже был великим каллиграфом.